Студия «Медиакнига» представляет Евгений Соловьев Иван Сергеевич Тургенев Его жизнь и литературная деятельность Биографический очерк Читает артист Павел Конышев Предисловие Все в мире периодично или ритмично, как принято выражаться теперь. Даже солнце греет не одинаково, и ему порой бывает надо отдохнуть, успокоиться, и оно отдыхает, покоится 10-12 лет, чтобы потом засверкать с необычной силой. В жизни каждого народа бывают эпохи напряжения, сил и их упадка, эпохи равнодушия и ненависти, стремления к материальному благосостоянию и громким смелым делам. Законы этого ритма, этой периодичности, таинственны, и пока совершенно неизвестной науки, которая лишь присматривается к факту, не имея силы объяснить его. Но само явление периодичности ритма несомненно в жизни солнца или жизни искусства. Есть эпохи возрождения, упадка и самые грустные переходные, когда таланты не дают ничего положительного, цельного, а лишь обещает дать что-то, по-видимому, важное, новое, хотя и неизвестно что. Такую эпоху переживаем мы теперь. В другое время даже слабая, сравнительно сила распускается полностью и поражает яркостью своих красок. Иногда все живет точно окутанное осенним туманом, иногда при полном солнечном блеске. В жизни искусства есть своя таинственная периодичность. Многие, начиная с Аристотеля, пытались пояснить ее законы понятными для нас причинами. Аристотель говорил, «Искусство достигает наивысшего блеска, когда человек наиболее хочет жить». Но мы не можем принять этого объяснения. Факты противоречат ему. Бокль утверждал, что расцвет искусства совпадает с расцветом любознательности вообще, то есть науки. История не согласна и с ним. Спенсер предложил формулу, которая представляется наиболее вероятной. Он говорит, что область искусства – прошлое воспоминание, что высочайшие образцы художественного творчества появляются лишь тогда, когда какая-нибудь историческая эпоха пережила себя – и исчезает в вечность. Так было в Греции, Риме, Англии. Софокл, Фидий, Эврипид, Аристофан явились в конце доблестной эпохи эллинской жизни. В их время уже начался упадок нравов и даже полное их крушение. Римское искусство, кроме красноречия, все целиком принадлежит периоду империи и упрознённой республики. Шекспир Живя в XVII веке, вдохновлялся средневековыми феодальными нравами. Мильтон был последний испуритан. Итальянец Данте похоронил католицизм. Сервантес – рыцарство, рабле – средневековые нравы и воспитания. «Не то же ли самое было и у нас?» Крепостная дореформенная Русь в годы своей агонии выдвинула целую плеяду первоклассных талантов, корни творческого вдохновения Гоголя, Тургенева, Гончарова, Толстого, Островского, Достоевского, в той эпохи, когда крепостное право стояло как скала. крепостному праву можно было петь панигирики, воплощая его сущность в мистические и привлекательные формы кротости, смирения, всепрощения, как то делал Гоголь в переписке. Можно было бесстрастно анализировать его как Гончаров, относиться к нему с горячей ненавистью как Тургенев. Это безразлично. Образы великих художников выросли на почве уже выслушавший свой смертный приговор от истории, на почве уходивший из-под ног. Истина художественный образ, цельный образ, как Ричард Третий, Фальстаф, Король Лир, Дон Кихот или наши, Манилов, Собакевич, Коробочка. Но чтобы изобразить цельный образ, художник должен иметь его перед глазами. Это возможно лишь в эпоху, когда общественные отношения сложились в определенную форму и как бы застыли в ней, то есть в эпоху умирающую. Такова мысль Спенсера. Слейте ее с мыслью Аристотеля, и вы получите простую формулу, а именно, расцвет искусства Совпадает с периодом, когда известная, определенно и резко сложившаяся историческая эпоха умирает, но уже занимается заря новой жизни, и человек особенно страстно и нетерпеливо хочет жить и беспокойно мечется, выискивая того неясного, таинственного нового, что сулит ему счастье. Таким периодом были сороковые годы. Крепостное право стояло, как скала, на бумаге. Крепостные отношения трещали по всем швам в действительности. На них нападали со всех сторон, их таранили, как осажденную, готовую сдаться, но внушительную, благодаря своим могучим, покрытым серым мхом, стенам крепость. Наверху происходили постоянные тайные заседания комитетов по крестьянским делам, и дело освобождения, Николай I сознательно завещал своему преемнику. Внизу крепостные волновались и буянили беспрестанно, их то и дело приходилось укрощать штыками и пушками. В середине происходило что-то особенно странное и интересное. Там были помещики, стыдившиеся своих прав и доходов, были дворяне-интеллигенты, жившие за счет крестьян и дававшие себе клятву бороться против крепостничества. Были люди, проникнутые идеями Леру, Жорж Сант, были и собиравшие оброк. Но всякому разумному человеку было неловко, стыдно, не по себе. По своей слабости он жил, как все, заключал договоры, прикупал и продавал деревни, то есть в сущности бабы мужуков, а между тем какой-то червь беспрестанно глодал его сердце, не давал ему покоя и возможности полностью насладиться жизнью. Этот червь — сознание своей неправоты, укор совести за рабство. «Хлеб, возделанный рабами, не шел им впрок», — сказал про таких Некрасов. объясняя в своих литературных воспоминаниях причины, почему его тянуло за границу даже в годы юности, Тургенев говорит, между прочим, «Могу сказать о себе, что лично я вполне ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва с всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос. Но делать было нечего». Тот быт, та среда, и особенно та полоса ее, к которой, если можно так выразиться, я принадлежал, полоса помещичья, крепостная, не представляла ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив, почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувство смущения, негодования, отвращения, наконец. Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел. Для этого у меня недоставало, вероятно, надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо, нужно было удалиться от моего врага за тем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя. Враг этот был крепостное право. под этим именем я собрал и сосредоточил все против чего я решился бороться до конца с чем я поклялся никогда не примиряться это была моя аннибаловская клятва, и не я один дал ее себе тогда я и на запад ушел чтобы лучше ее исполнить тургеннему было около двадцати лет когда им овладела изображенное в предыдущих строках настроение, и когда он дал свою аннибаловскую клятву. Он остался ей верен до конца, и измена ей означала бы не только измену теоретическим убеждениям, но чему-то гораздо большему и могущественному, своему сердцу, которое научилось любить и ненавидеть среди невыразимых ужасов разнозданного крепостничества. Детство, отрочество и юность Тургенева прошли в обстановке, читая описание которой нельзя не почувствовать обиды, горечи, негодования. Рабство, лицемерно прикрывавшееся названием крепостной зависимости, хладнокровное мучительство и издевательство над народом – вот что прежде всего видел Тургенев первые двадцать лет своей жизни и что создало Записки охотника – самое любимое и вместе с тем самое человечное произведение великого русского писателя. Но то же самое, что и Тургенев, вынесли и выстрадали почти все его современники. Громадная историческая эпоха претерпевала предсмертную агонию. Новая неясная жизнь мерещилась всем и каждому. Напрасно цензура вытравляла вольный дух из поваренной книги. Напрасно возводился в уголовное преступление рассказ о будочнике, ограбившем прохожего. Что случилось с Герценом? Вольный дух парил в атмосфере, чуя занимавшуюся зарю новой жизни. Люди сороковых годов выросли под влиянием мечтателя Шеллинга, великого по уму Гегеля, французских и немецких романтиков, народолюбивый Жорж Сант, идеалиста Леру и эти же люди были вспоены и вскормлены крепостным трудом. Их детство прошло среди сцен жестоких и страшных, их молодые сердца ежеминутно получали как бы ожоги раскаленным железом от того, что окружало их. Они рвались вперед. умирающие, судорожно корчившиеся у их ног искусственно поддерживаемое крепостное право возбуждало их ненависть и отвращение. Вместе с тем эта умиравшая жизнь, как издыхающий зверь являлась перед ними во всей определенности и веками выработанной полноте. ничего ясного, никаких штрихов повсюду черты глубоко проведенные в камне. Это не была эпоха, про которую можно сказать ни то, ни сё, ни чёрно, ни бело. Между добром и злом лежала целая пропасть, высокой и низкой, не ходили под руку. Ясны были источники счастья, ясны источники страдания. Цельные характеры, цельные взгляды попадались на каждом шагу. Художественные натуры, кроме материала, бывшего у них перед глазами, имели в запасе предания многих поколений, предания столь же ясные, сколь смутно предания разночинца. Этим и страстным порывом к новой лучшей жизни объясняется, быть может, появление такой плеяды талантов, которую мы видим на сцене в сороковые годы. Гоголь, Гончаров, Тургенев, Толстой, Достоевский, Островский. Разве... Это не самые дорогие имена русской литературы. Одному из них, Тургеневу, и посвящена наша биография. Глава первая. Детство, отрочество и юность. Род тургеневых хотя и не титулованный, принадлежит, однако, к стариннейшим и знатнейшим дворянским родам России. Он ведет свое происхождение еще из Золотой Орды, от какого-то мерзы, поступившего на службу к московским князьям. В XVII веке и раньше предки Тургенева постоянно занимали ответственные и видные места воевод в различных городах. В XVIII служили в коллегиях и армии, или жили мирными помещиками в своих имениях средней полосы России. Сам Тургенев родился 28 октября 1818 года в дедовском доме в Орле, где жили его отец, полковник гвардии Сергей Николаевич, и мать Варвара Петровна, урожденная Лутовинова. Отец Тургенева, кавалерийский офицер, сорока годам жизни увидел себя в очень стесненных обстоятельствах. Карты, цыганки и шампанское истощили все его средства, и по обычаю старорусского барства он решился поправить свои дела выгодным браком. Это ему удалось при следующих довольно романтических обстоятельствах. Как ремонтер гусарского полка Он приехал однажды в имение будущей жены своей Варвары Петровны Лутовиновой для покупки лошадей на ее конном заводе. Молодая помещица приняла красивого офицера довольно любезно, причем предложила ему сыграть в карты, но с условием, чтобы тот, кто выиграет, сам по своему желанию назначил себе выигрыш. Выиграл Сергей Николаевич. и, воспользовавшись случаем, тут же по-гусарски без дальних околичностей просил руки своей партнерши. Та согласилась, и свадьба состоялась. Отец Тургенева вскоре вышел в отставку и вместе с женою поселился в ее громадном имении Спаском, где и зажил с причудливой, иногда безумной роскошью. Прибавив к этому, что Тургенев отец был... Красивый и видный мужчина громадного роста, характера мягкого и переимчивого, хлебосол и страстный охотник, муж, хотя и не очень влюбленный в свою жену, но уважавший и даже побаивавшийся ее, мы узнаем о нем все, что нам нужно. Неизмеримо типичнее и интереснее мать Тургенева, Варвара Петровна. «Это...» Жестокая, властная женщина, многими чертами своего характера, напоминающая знаменитую Салтыкову. Вот ее наружность. Некрасивая собою, небольшого роста, немного сутуловатая. Она имела длинный вместе с тем широкий нос, с глубокими порами в коже, отчего он казался как бы изрытым оспой. Глаза у ней были черные, злые, неприятные. Лицо смуглое, волосы черные, как смоль. а Осанку она имела гордую, надменную, величавую, тяжелую. Характер мстительный, властный, жестокий. Разумеется, всем в доме заправляла она, а не муж. Все трепетало от ее взгляда. все преклонялось перед ее упрямой непреклонной волей. Сколько людей подвергла она истязаниям, сколько их сослала в Сибирь, отдала в солдаты, сосчитать это трудно, но сцены разнузданного барского произвола разыгрывались с Паском ежедневно. Любопытен обиход, который мать Тургенева завела у себя в имении. Многочисленную дворовую челядь она распределила на классы и чины, как при дворе. Дворецкий назывался «министром двора», и фамилию ему придали такую, какую носил тогдашний шеф жандармов Бенкендорф. Мальчик, заведовавший получением и отправкой писем, именовался «министром почт». Этикет соблюдался строгий, Сама гордая владетельная помещица редко показывалась на глаза. Без ее разрешения никто не смел с нею заговорить, иначе виновному грозило жестокое наказание. Является, например, кто-нибудь из ее министров с докладом, останавливается подобострастно у дверей и терпеливо ждет разрешительного жеста повелительницы говорить. Если Варвара Петровна минуты с две знака не подавала, значило, что доклад она выслушивать теперь не может. И министр робко удалялся прочь. Приход почты возвещался обыкновенно большим колоколом. Затем почтальоны с колокольчиками бегали по коридорам обширного дома, а министр почт, одетый по форме, преподносил на серебряном подносе газеты и письма, адресованные на имя госпожи. Она даже велела сделать себе особенные носилки со стеклянным колпаком в виде не то карета, не то киота, так как ходить на открытом воздухе она не решалась, боясь свирепствовавшей в то время холерной заразы. Под этим колпаком она садилась в мягкое кресло, и ее носили по улицам. особенно представленные к этому крепостные люди. Несколько фактов прекрасно охарактеризуют нам жестокость матери Тургенева. Полагаю, всякий помнит прекрасный рассказ из записок охотника о заглавленной Муму. В этом рассказе передано истинное происшествие, и фигурирующая в нем помещица сама Варвара Петровна. сущность муму сводится к следующему: Не мой мужик Герасим оторван по прихоти барыни от земли, которую он страстно любит, переведенён в город и сделан дворником. Свывшись с новым делом и примирившись с судьбою, Герасим на беду влюбляется в кроткую и безответную дворовую девушку Таню. Но барыня не дает своего согласия на брак и женит Натане, пьяницу сапожника капитона, чтобы тот протрезвел. Герасим покоряется и здесь, но его доброе сердце ищет привязанности. И маленькая собачонка Муму становится лучшим и единственным его другом. Увы, однако, Муму не ладит с барыней огрызается на ее ласки, раздражает ее своим лаем, выходит приказ удалить Муму со двора. В отчаянии Герасим решается сам утопить свою любимицу и со слезами на глазах привязывает ей камень на шею и бросает в воду. Корлею называл этот рассказ самым трогательным из всех, которые ему приходилось читать. Он прав, пожалуй. Благодаря чудному таланту Тургенева мы видим, как вместе с преданной собачонкой тонет в воде живое человеческое сердце, оскорбленное, униженное, измятое диким произволом. Был у Варвары Петровны крепостной мальчик парфирий Кудряшов, которого она отправила вместе с сыном за границу в качестве казачка. Заметив редкие способности последнего, Тургенев много работал над его развитием. Овладев немецким языком и подготовившись к экзамену, Кудряшов поступил на медицинский факультет в один из германских университетов. Тургенев, зная властолюбие своей матерью, у которой он напрасно и долго просил для Кудряшова вольную, убеждал его не возвращаться в Россию. Кудряшов, по-видимому, поддался советам своего молодого друга и дал слово остаться у немцев. Но каково же было удивление Тургенева, когда, простившись с Кудряшовым, он увидел его в конторе дилижанцев с узелком и походной сумкой через плечо. — это куда, парферий В России еду. — Как? Да ведь у тебя тут невеста. — Христос с ней, с невестой. Родина милее. Кудряшов вернулся в Спаское, где барыня немедленно обратила его в безотлучного домашнего врача при своей особе. Перейдя на положение дворового, Кудряшов запил горькую. также поступила Варвара Петровна с другим талантливым крепостным. Она научила его живописи, и затем заставила с утра до вечера рисовать для себя все те же и те же цветы. Бедняга спился. Вот что ежедневно и ежеминутно видел около себя Тургенев в годы детства и юности. Обстановка была не такова, чтобы в ней могла развиться сила характера, тем более что Тургенев получил, по-видимому, от отца свою мягкую и доброжелательную лишённую энергии натуру, но виденного и слышенного в Спасском было вполне достаточно для воспитания в сердце ненависти и отвращения к крепостничеству. В таком же почти отдалении от своей особы, как и дворню, и в такой же строгой дисциплине держала Варвара Петровна и трех своих сыновей: Николая, Ивана и Сергея. Для них она была прежде всего грозным судьей, безжалостно наказывала за всякую провинность. Тургенев впоследствии сам вспоминал, что драли его жестоко за всякие пустяки и чуть не каждый день. «Да, в ежовых рукавицах держали меня в детстве», — гомаривал он часто, — «и матери моей я боялся как огня». Взыскали с меня за все точно с рекрута Николаевской эпохи, и только раз помню, одна моя выходка совершенно непостижимым образом прошла для меня безнаказанно. Сидело за столом большое общество, и зашел разговор, как зовут черта, вельзевулом ли, сатаной ли, или как-нибудь иначе. Все недоумевали. А я знаю, вырвалось у меня. Ты? Строго посмотрев на меня, спросила мать. Я? Как же? Говори. Мэм. Мэм? Почему же? А когда в церкви изгоняют черта, всегда говорят «вон, мэм». Вон, лем. Все рассмеялись. И я счастливо выбрался из беды.